Вернувшись в комиссариат, Адамберг обнаружил Данглара уже в нерабочем состоянии. Инспектор нашел себе компанию, вместе они откупорили бутылочку белого, и на сей раз ежедневный ритуал Данглара начался раньше обычного. Положив локти на стол, как настойку бара, Матильда Форестье и красавец слепой усиленно прикладывались к пластиковым стаканчикам. Было довольно шумно. В комнате явственно слышался только очаровательный голос Матильды. Рея сидел, повернувшись к своей королеве, и вид у него был очень довольный. Адемберг вновь восхитился про себя великолепным профилем слепого, но тут же почувствовал раздражение, заметив, что тот, если подобное выражение уместно в данном случае, ласкает взглядом Матильду. Но что сказать по справедливости могло так рассердить Адемберга? Неужели мысль о том, что слепой готов без остатка отдать себя Матильде? Нет. Матильда не настолько примитивна и не в ее характере расставлять жалкие ловушки, чтобы завладеть более слабым и поглотить его. Правда, теперь, когда кто-то притрагивался к Матильде, адамбергу было трудно избавиться от мысли, что кто-то также притрагивается к Камиле. Нет, не стоило смешивать одно с другим. Для себя он уже давно сформулировал спасительный принцип «любой человек имеет право прикоснуться к Камиле». А может, причиной его раздражения послужило то, что Данглар, судя по всему, тоже взялся за дело. Это он-то прежде так решительно настроен и против Матильды. Казалось, двое мужчин за столом затеяли между собой гонку на короткую дистанцию, и здесь явно разыгрывалась сцена обольщения, какие разыгрывались сотни тысяч раз за многие века. Впрочем, следовало отметить, что Матильда, уже изрядно выпившая белого вина, не оставалась равнодушной к происходящему. В сущности, она имела на это право, а Данглар и Рее тоже имели право вести себя как подростки, если им так нравится. С чего бы ему выступать в роли судьи и оценивать их искусство обольщения? Разве сам он что-нибудь смыслит в этом искусстве, если не смог придумать ничего более оригинального, чем забраться в постель к молоденькой соседке с нижнего этажа? Какое уж тут искусство. Хотя выпавший ему шанс его взволновал, Он тщательно взвешивал каждое слово, сообразуясь с проверенными жизнью правилами и обдумывал каждый свой шаг от начала до конца. Разве то, как он поступал с крестьяной, имело какое-нибудь отношение к искусству? С ней он вел себя еще хуже, чем с остальными, и тут он сообразил, что даже и не пытался об этом подумать, хотя собирался. Значит, надо выпить с Дангларом и его гостями и выяснить, что здесь забыла Матильда и Рые. Если присмотреться, Данглара не особенно смущало, что он сидит за столом с двумя подозреваемыми, которые обольщают друг друга. А если присмотреться более внимательно, можно было заметить, что мыслитель Данглар, каким бы пьяным он ни выглядел, пристально наблюдал и сосредоточенно слушал, и из направляя ход беседы. Хотя инспектор много выпил, его острый ум воспринимал Матильду и Рее как людей, непосредственно замешанных в деле об убийстве. Адамберг улыбнулся и подошел к столу. «Я знаю, это против правил», — заявил Данглар, указывая на стаканы. «Но эти люди не мои клиенты. Они просто проходили мимо. Вообще-то они хотели повидаться с вами». «Еще как хотели», — мрачно подтвердила Матильда. Матильда подняла глаза, и Адамберг понял, что она ужасно на него сердита. Следовало во что бы то ни стало избежать бурной сцены при свидетелях. Он отказался от предложенного стакана и пригласил гостей в свой кабинет, сделав знак Данглару на всякий случай, чтобы тот не обиделся. Но Данглару было все равно. Он снова погрузился в свои бумаги. «Итак Клеманс не удержалась и все рассказала», — мягко спросил Адемберг у Матильды, усевшись в кресло боком. Комиссар улыбался, склонив голову к плечу. «Ей даже не пришлось особо рассказывать», — сказала Матильда, «Похоже, вы ее засыпали вопросами о ее жизни, потом о Реале. Ну и на что это похоже, Адамберг? «Похоже на то, что я полицейский, как мне кажется», — ответил Адемберг. «И я не засыпал ее вопросами, Калиман сама, — говорит безумолку, посвистывая сквозь зубы. Мне хотелось познакомиться с Реалем Лувинелем. я как раз от него. Знаю, это меня бесит. Это нормально. Что вам было от него нужно? Узнать, что вы наговорили в ресторане «Даден Буфан». Какая разница, боже мой? Изредка совсем нечасто, поверьте, у меня возникает непреодолимое желание узнать, что люди от меня скрывают. Вдобавок ко всему, с момента публикации статьи в газете «Пятого округа» для тех людей, кто хотел бы поближе подобраться к человеку с кругами, вы стали чем-то вроде липучки для мух. Значит, настало время заняться этим вплотную. Думаю, вы уже почти узнали, кто он. Я надеялся, что вы сообщили об этом в тот вечер и что Лавинель ведет меня в курс дела. «Я даже не могла себе представить, что вы способны на такое коварство!» Адамберг пожал плечами. «А вы, мадам Форестье, помните, как вы первый раз пришли в комиссариат? По-вашему, вы поступили честно?» «Выбора не было», — проворчала Матильда. «Но вас-то все считают безупречным, и вдруг выясняется, что вы такой изворотливый. Для меня тем более не было выбора». И потом это правда, я человек изменчивый. Да, изменчивый. Адамберг сидел, склонив голову и подперев ее рукой. Матильда смотрела на него. Вот-вот, снова заговорила она. Вы аморальны, вам бы проституткой работать. Этим я и занимаюсь, чтобы добыть нужные сведения. Сведения о чем? О нем, о человеке, рисующем синие круги. Вы будете разочарованы. Я сама придумала, как выглядит человек, рисующий круги, опираясь на воспоминания о других людях. У меня нет ни одного доказательства. Все — чистый вымысел. «Мне приходится по крошкам вытягивать из вас правду», — пробормотал Аденберг. «На это уходит слишком много времени. Не могли бы вы мне просто сказать, кто он? Даже если вы снова что-нибудь выдумаете, мне все равно интересно». «Моя история не имеет реальной основы. Человек, рисующий круги, напоминает мне одного мужчину, которого однажды, лет восемь назад, я довольно долго выслеживала, и было это в квартале Пегаль. Я наблюдала за ним в маленьком темном ресторане, куда он каждый день приходил обедать в одиночестве. Он ел и одновременно работал, никогда не снимая плаща, завалив весь стол кипами книг и бумаг». И когда что-нибудь падало на пол, а это происходило постоянно, он наклонялся, придерживая полы плаща так аккуратно, словно это было подвенечное платье. Несколько раз заходила его жена со своим любовником, и они втроем пили кофе. Он производил впечатление несчастного человека, обреченного сносить унижение, чтобы сохранить хоть что-нибудь. Когда жена с любовником уходили, он уже был не в состоянии сдерживать злобу, и начинал методично кромсать бумажную скатерть ножом для мяса, что, по всей видимости, не помогало. Я бы посоветовала ему выпить, но он не пил. В те дни я записала о нем в дневнике. Маленький человечек, жаждущий власти, но не добившийся ее. Как он выйдет из положения? Видите, мои соображения весьма поверхностны. Вот и Реаль мне всегда говорит, «Матильда, ты очень поверхностна». Потом я бросила того типа. Из-за него я стала нервной и печальной. Я веду слежку за людьми, чтобы обрести душевное равновесие, а не для того, чтобы копаться в их бедах. Однако, когда я увидела человека, рисующего круги, увидела, как он присаживается на корточке, придерживая полы пальто, я вспомнила того типа. Однажды вечером я перелистала дневник и нашла страницу о человечке, жаждавшем власти, но не получившем ее. Тогда я сказала себе, «Почему бы нет?» «Может, он нашел именно такое решение, чтобы добиться власти? Поскольку я существо поверхностное, таким выводом я и ограничилась. Вот видите, Адамберг, вы разочарованы. Не стоило труда под покровом тайны являться сначала ко мне, потом к Реалю, чтобы в итоге получить такие пустяковые сведения. Однако теперь Матильда уже не сердилась. Почему вы мне это сразу не рассказали? Я не была уверена, что все именно так. не была убеждена. Кроме того, вам известно, что я стараюсь оберегать человека, рисующего синие круги. Можно сказать, у него в жизни никого нет, кроме меня. Получается, у меня есть обязательства перед ним, и их надо выполнять. И потом, черт возьми, я всегда боялась, как бы мои записи не превратились в собрание доносов». «Что ж, понятно», — заявил Адамберг. «А почему вы его называете «жаждущим»?» Забавно, но Лавенель тоже употребил в нашей беседе именно это слово. В любом случае, после ваших заявлений в ресторане да «Де Ден Буфан» вы сделали себе шумную рекламу. Достаточно было обратиться к вам, чтобы узнать все остальное. Чего ради? Я вам уже говорил. Мания человека с кругами служит подстрекательством к убийству. Комиссар употребил слово «мания», чтобы не вдаваться в долгие объяснения. Тем не менее, он помнил рассуждения Веркора Лари. о том, что в принципе человек с кругами по некоторым признакам не может быть отнесен к категории маньяков. Адемберга это устраивало. «У вас не было странных посетителей после той ночи в ресторане «Де Ден Буфан» и появления статьи в газете?» Вновь принялся расспрашивать ее Адамберг. «Нет», — ответила Матильда. «Впрочем, правильнее было бы сказать, что у меня все посетители странные». «После того вечера вы еще когда-нибудь следили за человеком с кругами?» «Разумеется, и не раз. Поблизости никто не появлялся. Я ничего не заметила. На самом деле меня это не волновало». «Ну, а вы?» — повернувшись к Шарлёре Е., спросил Аденберг. «А вы-то что здесь делаете?» «Сопровождаю мадам, господин комиссар». «Зачем? Чтобы развлечься? Или чтобы разузнать побольше?» А ведь мне говорили, что Матильда Фористье всегда ныряет в одиночестве вопреки законам профессии. Обычно она не заботится о том, чтобы кто-нибудь ее сопровождал и защищал». Слепой улыбнулся. Мадам Форестье была в страшном гневе. Она спросила меня, не хочу ли я пойти с ней и увидеть, что она здесь устроит. Я согласился. Отличная возможность приятно провести остаток дня. Однако я тоже разочарован. Вы слишком быстро выбили Матильду из седла. «Не доверяете ей?» — улыбнулся Адемберг. «У нее в запасе еще много лжи. Скажите, а вы были в курсе того, о чем писали в газете Пятого округа? Ее же не печатают Брайлем?» — буркнул Шарль. «Правда, несмотря на это, я был в курсе дела. А Вас такой ответ удовлетворяет? А вас, Матильда, наверное, удивляет или пугает?» «Мне все равно», — ответила Матильда. Шарль пожал плечами и запустил пальцы под свои черные очки. Кто-то говорил об этом в отеле, где я жил, — продолжал Шарль. Какой-то клиент в холле. «Вот видите, — сказал Аденберг, повернувшись к Матильде, — информация распространяется быстро даже среди тех, кто не может читать. Тот клиент в гостинице, что он говорил? Что-то вроде... Та знаменитая дамочка, которая плавает по морям, опять взялась за свое? Она снюхалась полоумным, который рисует синие круги. Вот и все, что мне стало известно». «Ничего конкретного. Почему вы так охотно признали, что были в курсе дела? Ведь это ставит вас в затруднительное положение. Вы же знаете, что с вами не все ясно. Вы чудесным образом появляетесь в доме Матильды, и на время совершения убийства у вас нет алиби». «Вы об этом уже знаете». «Конечно. Данглар не сидит, сложа руки». «Если бы я сам не признался, вы все равно начали бы выяснять и узнали бы правду». «Так не лучше ли избежать обвинения во лжи, верно?» На лице Рееза заиграла недобрая улыбка, выражавшая желание уничтожить весь мир. «Однако я не знал», — добавил он, — что в кафе на улице Сен-Жак я говорил именно с мадам Форестье. Я только позже сопоставил факты. «Да», — подтвердил Адемберг, — «вы уже об этом упоминали». «Но вы тоже иногда повторяетесь». Так часто бывает в определенные моменты следствия. Мы все время повторяемся. Журналисты называют это «топтаться на месте». «Отрезки второй и третий», — вздохнула Матильда. «Потом внезапно все раскручивается с такой скоростью, что уже не хватает времени даже поговорить», — продолжил Аденберг. «Отрезок первый», — заключила Матильда. «Вы правы, Матильда. Все совсем как в жизни, то спад, то подъем». Крайне банальная мысль сердито пробурчал Шарль. «Я часто говорю банальности», — согласился Адамберг. «Я повторяюсь, высказываю очевидные истины, короче говоря, разочаровываю собеседника. С вами никогда такое не случается, месье Рые». «Стараюсь этого избегать», — заявил слепой, «потому что терпеть не могу заурядные болтовни. А я могу, мне все равно». «Ладно, хватит», — устало проговорила Матильда. «Комиссар, мне не нравится, когда разговоры принимают подобный оборот. Так и увязнуть недолго. Я предпочитаю видеть вас на подъеме, когда у вас глаза горят». «Весьма банальная мысль», — ответил Аденберг с улыбкой. «Что правда, то правда. Поэтические и сентиментальные метафоры Матильды иногда бывают просто чудовищны, но это ее не смущает», — съязвил Ройе. «Вы с ней выступаете в разных жанрах». «Ну что?» «Может быть, закончим? Не пора ли нам уходить?» — сердито спросила Матильда. «Вы оба меня раздражаете. А это уже совсем другой жанр!» Адамберг улыбнулся и помахал им рукой. Через секунду он остался один. «Зачем Шарль Рейе сказал «вот и все, что мне стало известно?» «Почему он счел необходимым это подчеркнуть?» — подумал комиссар. «Очевидно, потому что ему было известно гораздо больше». Зачем же тогда он это рассказал, пусть даже это далеко не вся правда? Затем, чтобы мы не стали копать глубже. Адамберг позвонил в отель великих людей. Партье вспомнил и о газете Пятого округа, и о том, что говорил один из клиентов по поводу той статьи. Слепого он тоже отлично помнил. «Такого слепого разве забудешь?» Ре просил подробно пересказать ему статью, спросил Адамберг. «Ну, разумеется, господин комиссар, он потребовал, чтобы я ему эту статью прочитал, иначе я бы все это так хорошо не запомнил». Какая у него была реакция? «Трудно сказать. Иногда он улыбался так, что у меня мороз пробегал по коже, и я чувствовал себя полным идиотом. В тот день он как раз так и улыбался, но я совершенно не понял, что он хотел этим сказать». Адемберг поблагодарил его и повесил трубку. Шарль Рее хотел разузнать как можно больше, и потому сегодня пошел с Матильдой в комиссариат. Что касается самой Матильды, она узнала о существовании человека, рисующего синие круги, гораздо раньше, чем говорила. Конечно, все это могло не иметь ровно никакого значения. Ему всегда было скучно анализировать информацию такого рода. Он избавился от этого нудного занятия, сообщив полученные сведения Данглару. В случае необходимости Данглар воспользуется ими гораздо лучше, чем он. Таким образом, он теперь мог думать о человеке, рисующем синие круги, и только о нем. Матильда была права. Комиссар тоже ждал, когда наступит подъем. Он также понял и то, что она хотела сказать своей избитой метафорой «глаза горят». Сколько ни называя ее избитой, глаза действительно иногда горят, и от этого никуда не денешься. У Адамберга огонь в глазах появлялся или пропадал в зависимости от того, что с ним происходило в данный момент. Сейчас его взгляд блуждал где-то в море, а где точно, он не знал.